Три дня спустя проповедник взял с собой корейца и отправился в резиденцию торгового советника. Надо было отблагодарить его за освобождение. Японские вельможи любили виноградное вино, поэтому он не забыл захватить несколько бутылок из запасов, которые хранились для совершения причастия. Советник принимал посетителя, но проповедника сразу проводили к хозяину, не заставляя ждать в другой комнате. Увидев его, советник еле заметно кивнул и продолжил беседу. Стало ясно, что он хотел, чтобы проповедник слышал, о чем идет речь. В разговоре мелькали географические названия Цукинаура, Сиогама, Советник и его пожилой приземистый собеседник, не спеша рассуждали о том, что Цукинаура станет портом, который превзойдет на Касаки. Безучастно поглядывая в сад, куда выходила комната, проповедник внимательно прислушивался к их словам. Знания, приобретенные за три года, что он служил переводчиком, позволяли ему, пусть в общих чертах, улавливать смысл разговора. Последние годы Найфу было одержим идеей построить на востоке Японии порт, не уступающий Нагасаки. Этот город расположен слишком далеко от восточных районов страны, находившихся под властью Найфу, и если бы могущественные даймё Кюсю подняли мятеж, им не составило бы большого труда захватить его. Кроме того, в числе даймё Кюсю были князья Симадзу и Като которые симпатизировали неподчинившемуся Найфу Осакскому клану Тойо-Томи. Так обстояли дела во внутриполитическом плане. Но был еще аспект внешнеполитический. Найфу не устраивало, что корабли из Манилы и Макао заходят только в Нагасаки. Он хотел торговать с Новой Испанией напрямую, без посредничества Манилы, и поэтому искал в восточной части, где властвовал, Место для порта, через который можно вести торговые операции с Новой Испанией. В Канто был порт Урага, однако корабли, пытавшиеся в него войти, часто разбивались о скалы. Канто — название региона и крупнейшей в Японии равнины в восточной части острова Хансю. В наше время наиболее высокоразвитая и урбанизированная часть страны. Это происходило из-за быстрого течения, как полагали японцы. Поэтому Найфу приказал одному влиятельному даймё северо-востока, где Куросио ближе всего подходит к берегам Японии, подыскать подходящее место. Куросио — теплое течение у Тихоокеанского побережья Японии. Видимо, Цукинаура и Сиогама претендовали на эту роль. Но почему советник хочет, чтобы я слышал их разговор? Проповедник краем глаза поглядывал на японцев. Словно заметив это, Гото повернулся к нему. Господин Исида, вы, наверное, знаете господина Веласко. Он переводчик, и ему разрешено жить в Эдо. Представил он проповедника приземистому собеседнику. Тот улыбнулся и едва наклонил голову. «Вам доводилось бывать на северо-востоке?» Проповедник, не снимая ладоней с колен, покачал головой. За долгие годы он усвоил правила японского этикета для таких случаев. «В отличие от Эдо в провинции господина Исиды христианам не чинят козней», — в голосе советника звучала насмешка. Там господин Веласко сможет ходить с высоко поднятой головой. Разумеется, проповеднику это было известно. Найфу поставил под запрет христианство на непосредственно подчинявшихся ему территориях, но из опасений, что обращенные в новую веру самураи могут взбунтоваться, не принуждал других даймё следовать его примеру и сквозь пальцы смотрел на то, что изгнанные из Эдо — Обращенные спасались от преследований на западе страны и в северо-восточных районах. «Господин Веласко, вы слышали что-нибудь о Сиогаме и Цукиноуре?» Советник неожиданно вернул беседу в прежнее русло. «Там есть очень удобные бухты. Вы хотите устроить там порты вроде Ураги?» «Да, мы думаем об этом». Возможно, там будут строиться большие корабли, как у южных варваров. У проповедника перехватило дух. Насколько ему было известно, до сих пор в этой стране были лишь скопированные с сиамских и китайских парусников-суденышки, имевшие разрешение Сёгуна на торговлю. Строить же большие галеоны, способные пересекать океан, не было места, да и умения тоже. «Даже если предположить, что такие суда построить можно, где взять людей, способных ими управлять?» «Кто будет строить эти суда? Японцы?» «Может быть. Сиогама и Цукиноура — морские бухты. Туда легко доставлять превосходный лес». «С чего это, советник, раскрывает мне такие секреты?» — гадал проповедник. Он искал ответ на этот вопрос, быстро переводя взгляд с одного собеседника на другого. Раз так, то, скорее всего, они попытаются использовать команду того корабля. В прошлом году ему пришлось переводить в замки Эда испанского посланника, прибывшего из Манилы. Корабль посланника буря выбросила на берег в Кисю. Починке он не подлежал, поэтому его так и оставили в порту у рога. Кисю феодальное княжество, находившееся на острове Хансю, на территории современных префектур Вакаяма и Мие. Посланник вместе с командой до сих пор терпеливо дожидался веда прихода судна, которое бы забрало их. Видимо, японцы с помощью испанских моряков хотят построить свой корабль такой же, как их Галеон. Решение уже принято. «Нет-нет, есть только идея», — после этих слов советник перевел взгляд на сад. Проповеднику был известен этот психологический прием. Ему давали сигнал «пора уходить». Коротко поблагодарив за то, что его выпустили на свободу, он удалился. Прощаясь в приёмной со слугами советника, с поклонами провожавшими его, проповедник думал, Неужели японцы действительно собираются сами пересечь Великий океан и добраться до Новой Испании? Этот народ, как муравьи, они способны на все. Проповеднику почему-то представилась картина. На пути муравьев возникает лужа, и тогда часть из них, жертвуя собой, превращается в мост, по которому остальные перебираются на другую сторону. Японцы... Это полчища наделенных разумом черных муравьев. Найфу уже несколько лет активно добивался разрешения открыть прямую торговлю с Новой Испанией. Однако генерал-губернатор Манилы под разными предлогами отклонял его запросы. Испанцы хотели иметь монополию на торговлю на Тихоокеанских просторах. Но если японцы собираются использовать интернированную команду испанского Галеона для постройки своего корабля, — рассуждал проповедник, — я буду совершенно незаменим на переговорах как переводчик. Он начал понимать, почему четыре дня назад Гото выпустил его из-за стенка. Советник намекнул тогда, что за проповедника кто-то замолвил словечко. «Не исключено» что это был влиятельный вельможа, предложивший этот план. Может быть, тот же Исида. Господь может использовать, кого пожелает, а вот японцы используют только тех, кто им безусловно нужен. Именно потому, что проповедник может пригодиться для осуществления их замыслов, они его сначала припугнули, а затем вроде как выручили из беды. Это один из излюбленных приемов японцев. Проповедник не стал ничего рассказывать о состоявшемся разговоре ни дияго, ни корейцу. Он весьма невысоко оценивал своего младшего товарища с постоянно красными, как у кролика, глазами, такого же священника, как и он, прибывшего в Японию вместе с ним из Манилы от ордена францисканцев. Еще во время учебы в семинарии Проповедник не мог побороть высокомерие, с которым он относился к простодушным, мало на что способным товарищам. Он понимал, что это дурная черта характера, но ничего не мог с собой сделать. «Пришло письмо из Осаки!» Диего извлек из кармана поношенной монашеской рясы вместе с щетками распечатанное письмо и поднял на проповедника глаза, словно опухшие от слез и снова строят козни против нас. Проповедник развернул письмо и поднес к свече пламя, которое трепетало, как мотылёк. На бумаге желтели пятна от дождя, чернила расплылись. Письмо было написано недели три назад отцом Муньосом, в подчинении которого находился проповедник. Он сообщал из Осаки, что там постепенно нарастает враждебность к найфу. Ивассалы Даймё, потерпевших поражение в битве при Сакигахаре, один за другим переходят на службу к правителю Осаки. Битва при Сакигахаре состоялась 21 октября 1600 года на равнине Сакигахара в центральной части острова Хансю, нынешняя префектура Гифу и завершилась победой так называемой «Восточной коалиции», возглавляемой будущим сюгуном Токугавой Эйасу. Сражение при Сакигахаре стало последним крупным вооруженным столкновением феодальных кланов и поворотным пунктом в истории Японии, после которого в стране полным ходом пошло построение централизованного государства. После такого вступления отец Муньос сообщал, что глава общины иезуитов в Кинки, направил в Рим письмо с критикой того, как францисканцы проповедуют Христову веру. Кинки — второй после Канто по численности населения и уровню экономического развития регион Японии, ныне называемый Кансай. Здесь находится в частности город Осака, который в эпоху, когда происходит действие романа, был центром оппозиции сёгунам Токугава. «Братья нашего ордена заметили, что, несмотря на запрет проповедования в Эдо, францисканцы продолжают общение с обращенными японцами, что вызывает у Найфу и Сёгуна ненужное раздражение и влечет за собой преследование властей даже в тех местах, где признается свобода вероисповедания». Сдерживая поднимающееся возмущение, проповедник перебросил письмо Диего — Они слишком много на себя берут. Когда проповедник волновался, его шея и щеки покрывались красными пятнами. Иезуиты постоянно плели интриги против его ордена, тайком писали в Рим доносы. Их толкала на это зависть. С тех пор, как 63 года назад Франциск Ксавье, основатель общества Иисуса, ступил на землю Японии, Распространением христовой веры в этой стране занимались исключительно иезуиты. Франциск Ксаверий. Ксавье. Годы жизни 1506-1552. Католический святой и миссионер, один из основателей общества Иисуса, Ордена иезуитов. Глава первой миссионерской миссии в Японии, куда он прибыл в 1549 году. Однако... Около десяти лет назад папа Климент VIII, Буллой Онероса постарались разрешил проповедовать в Японии и другим орденам. Это разозлило иезуитов. Они стали злословить и клеветать на конкурентов. Иезуиты забывают, что в бедах, обрушившихся на Христову церковь в Японии, виноваты они сами. Пусть подумают, кто навлек на всех нас гнев покойного Тайко. Тайко, один из титулов Тойотоми Хеде Диего робко поднял на проповедника красные глаза. Глядя на него, проповедник подумал, что советоваться с этим никчемным парнем — пустое дело. Он уже три года в Японии, но за это время так и не научился толком говорить по-японски. Единственное, на что он годился — тупо как баран изо дня в день выполнять указания старших. Несколько десятилетий иезуиты владели землями в Нагасаки, как своей колонией, направляя полученные доходы на миссионерские дела. Они получили право собирать налоги, вершить суд. Лишь военной власти у них не было. Как известно, когда Тайко, покорив Кюсю, узнал об этом, он пришел в ярость, расценив действие иезуитов как вторжение в его страну под предлогом проповедничества. Издал указ о запрете христианства. С этого начались черные дни для христианства в Японии. Но сейчас иезуитам было удобно не вспоминать об этом. «Однако», — сказал Диего в замешательстве, — «что мне написать в Осаку?» «Напиши, что иезуиты могут больше обо мне не беспокоиться», — пожав плечами, бросил проповедник. «Я уезжаю из Эдо». «На северо-восток». «На северо-восток?» Ничего не отвечая торопевшему собрату, проповедник вышел из комнаты. Войдя в кладовую, громко именуемую молельней, он задул свечу, которую держал в руке, и опустился на колени на жесткий дощатый пол. Еще со времени учебы в семинарии Проповедник принимал эту покаянную позу всякий раз, когда хотел сдержать гнев извленного самолюбия. Ноздри щекотал запах чадящих свечей, в темноте шуршали тараканы. — Кто бы ни ругал меня, не возводил праслену, тебе известно, на что я способен, — шептал он, подперев лоб ладонями. — Ты нуждаешься во мне! И поэтому открыл для меня двери темницы. Ты устоял перед клеветой и наветами садукеев и фарисеев. Я тоже как-нибудь перенесу козни и изуитов. Тараканы нахально ползали по выпачканным грязью босым ногам проповедника. Было слышно, как в рощице еще щебечут птицы, как кореец запирает дверь лочуги. «Японцы построят галеон!» Перед глазами проповедника вновь возникла туча черных муравьев в поисках добычи, форсирующая водную преграду. Во имя выгоды, которую может им принести торговля с Новой Испанией, японцы в конце концов переберутся через Тихий океан, как муравьи через лужу. И нужно использовать их алчность — во имя распространения христовой веры, — думал он. Они получат прибыль, а мы — паству. Иезуитам не под силу успешно осуществить эту сделку. Доминиканцы и августинцы тоже не способны на такое. Ничего не смогут сделать, и такие ни на что негодные монахи, как Диего. Проповедник был уверен, что только он может выполнить эту задачу. Нужно лишь, чтобы японцы относились к нему без предубеждения. И ни в коем случае нельзя повторять ошибки, допущенные иезуитами. «Будь ты епископом!» — нашептывало ему чистолюбие, которого проповедник всегда стыдился. «Если бы меня назначили епископом и дали возможность повести дело по своему усмотрению...» Я бы исправил ошибки, которые творят иезуиты, вот уже несколько десятилетий. Ему было стыдно за такие мысли, но он ничего не мог с собой поделать. В ясные дни на побуревших от сухой листвы склонах гор в долине поднимались дымки, крестьяне выжигали уголь. Приближалась долгая зима. Поэтому работали с утра до ночи. Когда со скудных полей убрали рис и проса, женщины и дети принялись обмолачивать и веять урожай. Зерно шло на уплату податей, а не на собственное пропитание. Прямо на полях сушилось сено, скошенное в перерывах между уборкой. Оно шло на подстилку в конюшне. В голодные годы в долине ели солому, рубили и толкли в каменной ступе. Самурай в короткой рабочей куртке с широкими рукавами, как у крестьян, обходил долину, разговаривал с людьми, работал с ними наравне, складывая дрова вокруг усадьбы. Такие поленницы и изгороди называли здесь «кидзима». Бывало всякое — и хорошее, и плохое. Осенью в деревне умерли два старика. Семьи были бедные — И стариков похоронили прямо на поле у подножия горы, положив на могилы камни. В землю воткнули старые серпы, которыми умершие пользовались при жизни. Рядом с камнями оставили треснутые чашки. Такой обычай был в долине. Самурай не раз видел, как дети ставили в них цветы. Но такие похороны устраивали только в сытые годы. Он слышал от отца что когда случались неурожаи, старики просто исчезали, и никто не интересовался, куда они подевались. Осенью в долине устраивали праздник Дайсико, варили в котлах пресные клёцки с колосками мисканта. Дайсико проводится в некоторых районах Японии в последнюю декаду ноября в честь великих буддийских учителей Дайси. У усадьбе самурая один за другим шли крестьяне и, низко кланяясь, приветствовали его. Их угощали клёцками, и они расходились по домам. В один погожий день пришел приказ господина Исиды прислать ему из долины двух человек. Получив его, самурай взял с собой Йодзо и отправился в деревню дядюшки. «Слыхал, слыхал!» На лице дяди сияла улыбка. «Ходят разговоры, что в горах Огацу валят криптомерии на постройку военного корабля. Пришло время дать бой Осаке». «Военного корабля?» «Именно!» Самурай еще не рассказывал дядя о разговоре с господином Исидой. «Было тяжело выслушивать бесконечные, словно зимняя ночь дядины причитания». Но если настали мирные времена, для чего его светлости строить военный корабль?» Самурай недоумевал. «Наверное, у высшего совета есть какой-то секретный план, о котором такие люди, как он, не подозревают. «Вот что я тебе скажу, Року. Тебе надо отправляться в Агацу и разведать, что там затевается». Голос дяди звенел, будто решающее сражение уже началось. Самураю совсем не хотелось ехать в агацу, чтобы добраться туда, надо потратить полтора дня. Но он всегда слушался отца и дядю, и на этот раз тоже молча кивнул в знак согласия. Может и правда, если он все увидит своими глазами, ему удастся убедить старика, что мир вокруг изменился, хотя тот... И не хотел этого признавать. Выбрав в деревне двух парней для господина Исиды, самурай на следующий день снова сидел в седле. Огацу была одной из бухт, изрезавших побережье Рикудзен, словно зубья пилы. Рикудзен. Одна из провинций в Феодальной Японии, располагавшаяся на территории современных префектур Мияги и Ивате. Покинув долину рано утром, Они добрались до моря, когда уже стемнело. Из затянутого тучами неба валил снег, залепляя лицо. Остановились на ночлег в убогой рыбацкой деревушке Мидзухама. Море шумело не утихая всю ночь, и сопровождавшие самурая парни то и дело бросали на него растерянные взгляды. Рыбаки рассказали, что в горах близ Агацу уже собрали людей на работы, и валят лес. На следующее утро они покинули Мидзухаму. Небо прояснилось, но задувал сильный ветер, холодное море бушевало, обрушивая на берег кипящие белой пеной волны. Парни, ежись от холода, покорно следовали за лошадью, на которой сидел самурай, пока открытое море не заслонил поднимавшийся из воды остров, и маленькая процессия — увидела перед собой тихую бухту. На горе уже стояли лачуги для рабочих, где-то вдалеке визжали пилы. Остров и окружающие горы не давали здесь разгуляться ветру. На воде уже покачивалось много связанных из срубленных деревьев плотов. Самурай заглянул в контору. Там записали имена парней, которых он привел. И в этот момент вбежал запыхавшийся слуга, И сообщил, что с минуты на минуту здесь будет высший советник господин Сираиси. В конторе тут же поднялся переполох. Чиновники высыпали на берег, чтобы устроить торжественную встречу. Самурай вышел вместе со всеми. После короткого ожидания показалась кавалькада всадников с полтора десятка. Они приближались медленно. Среди них. К удивлению, самурая были и южные варвары, человек пять. Таких необычных людей он видел в первый раз в жизни. Он не мог оторвать от них глаз, даже забыл поклониться. На южных варварах была дорожная одежда, такая же, как на самурае. Видимо, им выдали ее специально для этого путешествия. Красные лица, не иначе, как от вина каштановые бороды и усы. Они с удивлением посматривали на гору, откуда доносились звуки пил и топоров. Один из варваров знал японский и переговаривался с попутчиками. Когда процессия проезжала мимо шеренги чиновников, кто-то из всадников произнес имя отца самурая. «Не сын ли ты Заимона? Это был господин Сираиси." Самурай смущенно склонил голову и услышал ⁇ Я много слышал от тебя, от господина Исиды, а с твоим отцом нам нелегко пришлось в битвах при Корияме и Куботе ⁇ Битва при Корияме 1540 год. Решающая битва в противостоянии двух кланов Амако и Матанару. Амако Харухиса упорно распространял власть клана Амако, и к 1538 году, продвинулся на западе до провинции Харима. В 1540 году он вторгся в земли Мари, в провинцию Аки, и вынудил Мари Матанари укрыться за стенами замка Корияма. Харухиса был полон решимости раз и навсегда покончить со своим давним врагом. Он сжег призамковый город Йосида, но не смог ни выбить, ни выманить Матанари из замка. Со своей стороны, Матанари устраивал периодические ночные рейды, Успешно нападая на обозы, которые Харухиса посылал для снабжения осаждающей замок армии, помощь защитникам замка пришла в виде суэ Харукаты, посланного Оути на подмогу Мари. Совместным ударом Харукату и Матанари заставили Харухиса отступить. Самурай в почтительной позе слушал господина Сираиси. Половина чиновников присоединилась к процессии. Скрывшиеся в тени горы, оставшиеся, бросали завистливые взгляды на самурая, удостоившегося отдельного слова господина Сираиси, который принадлежал к княжескому дому. Собираясь в обратную дорогу, самурай радовался похвале господина Сираиси, хотя она и не касалась его лично. Побывав в Агацу, он выяснил, что в бухте собираются строить не военный корабль, а судно на котором должны вернуться в свою страну южные варвары, потерпевшие в прошлом году крушение у берегов Кисю. Варвары, которых он видел, были из команды того самого разбившегося судна, и новый корабль будет строиться по их указаниям, так, как строят в их стране. По пути домой самурай снова переночевал в Мидзухаме и на следующий день вернулся в долину. Дядя, с нетерпением ожидавший возвращения племянника, слушал рассказ о поездке, и выражение разочарования не сходило с его исхудалого лица. Однако слова господина Сираиси, видимо, вновь вселили в него надежду. Недаром он заставил племянника несколько раз пересказать этот эпизод. Так кончилась осень, пришла зима, долину занесло снегом, По ночам мило без передышки. Рассевшись вокруг очага, люди целыми днями плели веревки для крепления груза к вьючному седлу, для подпруг, поводьев и прочего снаряжения. Жена самурая, Рику, бывало устраивалась у очага и начинала рассказывать сказки младшему сыну Гансира. В такие часы самурай сидел рядом ломал сушняк и молча слушал. Это были все те же истории об оборотнях, о лисе-обманщице, которые в детстве он слышал от покойных бабушки и матери. Ничего в этом краю не менялось. Наступил первый день Нового года, когда в долине подносили в дар богам моти и готовили пирожки, начненные сладкой пастой из красной фасоли, которые в обычные дни Жители долины себе не позволяли. Моти — лепешки, приготовляемые из истолченного клейкого риса определенного сорта. Особой популярностью это блюдо пользуется в канун Нового года, когда по старинному обычаю моти раздают родственникам и соседям. На Новый год снега не было. Но к вечеру, по обыкновению, так случалось каждый год с пронзительным воем Задул ветер. В тускло освещенном зале на почетных местах восседали высшие сановники князя. Своей торжественной отстраненностью японцы напоминали проповеднику буддийские статуи, которые он видел в храмах Киота. Однако, прожив в этой стране много лет, он понимал, что бесстрастное выражение на лицах этих людей вовсе не означает, что они ничего не замышляют. За ним могут скрываться самые хитроумные замыслы. Рядом, на складном стуле, на это было получено особое разрешение, сидел испанец, главный строитель, которого привезли из Эдо. В отличие от проповедника, он еще не научился сидеть по-японски. В некотором отдалении от испанцев Недвижимый, как скала, сидел писец из замка. Руки на коленях, взгляд устремлен в пространство перед собой. После долгого обмена приветствиями, которые переводил проповедник, перешли к главной теме. «Длина судна будет составлять восемнадцать кенов, ширина пять с половиной, высота четырнадцать кенов». 1 Сяку и 5 Сунов. 1 Кен это 1 метр 81 сантиметр. 1 Сяку 30,3 сантиметра. 1 Сун 3,3 сантиметра. Сановников в первую очередь интересовало, как будет выглядеть галеон. У него будет три мачты, две главные по 15 хиро и одна поменьше 13 хиро. Корпус судна покроют лаком. Один Хиро, как и один Кен, равен 1 метру 81 сантиметру. Переведя объяснение главного строителя, проповедник гадал, для чего японцы собираются использовать это судно. Сановники пожелали узнать, чем японские торговые суда отличаются от Галеона. У Галеона соотношение длины к ширине равно 3,3 к 1, что позволяло увеличить скорость хода под парусами. Для повышения маневренности в зависимости от направления ветра, наряду с прямыми парусами используются треугольные. Проповедник переводил ответы главного строителя, а сановники, особенно сидевший посередине господин Сираиси, Все спрашивали и спрашивали. Было видно, что их одолевает любопытство. Но когда объяснения закончились, их лица вновь превратились в бесстрастные маски, вызывая ассоциацию с затянутым ряской бездонным болотом. Князь уже собрал в своих владениях 200 плотников и 150 кузнецов и отправил их в Агатсу, на постройку большого корабля. Но чтобы дело пошло быстрее, требовалось примерно еще столько же. Подсобных рабочих тоже не хватает, — жаловался главный строитель. Осенью часто штормит. Надо учитывать, что плавание до Новой Испании займет два месяца, поэтому желательно назначить отплытие на начало лета. Княжеские сановники были не способны постичь, сколь необъятен Тихий океан. Долгое время море представлялось японцам чем-то вроде большого рва с водой, защищающего их от вторжения варваров. Они не представляли, где находится Новая Испания. Но теперь они начали понимать, что далеко за морем есть большие богатые земли, и живут разные народы. «Все будет доложено его светлости. Людей дадут, можете не беспокоиться», заверил главного строителя господин Сираиси, благосклонно выслушав его просьбу. Остальные сановники хранили молчание. Главный строитель принялся горячо благодарить за доброжелательное отношение. «Не стоит благодарности», «Я уже говорил, что у нас тоже есть желание построить большой корабль», — засмеялся господин Сираиси. Интерес японцев объяснялся просто. Они хотели получить от вице-короля Новой Испании обещание, что испанские суда впредь будут направляться во владение князя, рассчитывавшего с согласия Найфу построить на своих землях торговый порт, который не уступал бы порту Нагасаки на острове Кюсю. У японцев было одно единственное условие. Возвращавшиеся моряки должны передать вице-королю Новой Испании это пожелание князя. Главный строитель обещал, что они с удовольствием окажут такую услугу. Еще он льстиво добавил, что Новая Испания будет в восторге от японских товаров, особенно меди и серебра — а также золотого песка, который моют во владениях князя, и что японским кораблям с таким грузом обеспечен самый радушный прием. Задача состоит в том, чтобы построить удобный порт, где могли бы бросать якоря-галеоны. К счастью, замеры, произведенные испанцами за последнюю неделю в бухтах Кесеннума, Сеогама и Цукиноура, показали, что они вполне годятся для этого. Слушая главного строителя, господин Сираиси и другие чиновники удовлетворенно кивали. Потом речь зашла о климате и населении Новой Испании. В этот день опять шел снег. Темы для обсуждения были исчерпаны. Прощаясь, главный строитель поднялся со стула и низко поклонился на японский манер. Молодой слуга, ожидавший в коридоре, раздвинул фусума. Раздвижные двери в японском жилище, представляющие собой деревянную раму, обклеенную с двух сторон бумагой. — Господин Веласко, задержитесь немного, — проговорил один из сановников. Когда сопровождаемый слугой главный строитель вышел из зала, Господин Сираиси поблагодарил проповедника за перевод и с великодушной улыбкой сказал: "Благодарю, вы хорошо потрудились. Как вы думаете, он правду здесь говорил?" Видя, что проповедник не знает, что ответить, господин Сираиси быстро согнал с лица улыбку и спросил: "Он сказал, что Новая Испания тоже хочет принимать японские суда. Это так?" А вы как считаете, господин Сираиси? ответил вопросом на вопрос проповедник, стараясь разгадать подлинные намерения собеседника. Мы в это не верим. Почему же? Проповедник посмотрел на сановников с сомнением. Он хорошо знал японцев. Когда они торгуются и ловчат, по их лицу невозможно ничего понять. Но это же естественно. «Ваша страна, господин Веласко, получает огромные прибыли, потому что располагает судами, способными пересекать безбрежные моря, и владеет искусством судовождения. Вряд ли она захочет так просто поделиться своими прибылями с другой страной, и вряд ли обрадуется, если по морям станут ходить японские суда». Сановники видели главного строителя насквозь, и, тем не менее, Слушали его льстивые речи, все как один, делая вид, что его ответы их устраивают. Так японцы обращаются с чужаками. «Раз вы все знаете, мне больше нечего сказать», — натянуто улыбнулся проповедник. «Но тогда зачем строить большой корабль?» «Господин Веласко, мы на самом деле хотим завязать торговлю с Новой Испанией». Все корабли с Лусона, из Макао и стран южных варваров заходят в Нагасаки, они посещают Эдо, где находится резиденция Найфу, не говоря уже о Рикудзен. Рикудзен — современная префектура Мияги в районе Тахоку на острове Хэнсю. Рикудзен — земли его светлости. Здесь есть хорошие порты, но... Несмотря на это, корабли из Новой Испании могут следовать в Японию только через Лусон, а уж от Лусона, следуя морским течениям, все оказываются на Кюсю. Вы совершенно правы. И что же нам делать? Как бы в поисках выхода из затруднительного положения, господин Сираиси постукивал пальцами правой руки по левой кисти. Падре «Нет ли у вас соображений насчет того, как можно наладить торговлю между Рикудзен и Новой Испанией?» Услышав непривычное для японца слово «падре», проповедник невольно отвел глаза. Ему не хотелось, чтобы собеседник видел его волнение. В его еще ни разу не называли «падре». Ему разрешили жить в этом городе только как переводчику, а не как духовному лицу. И вот сейчас господин Сираиси совершенно сознательно употребил это слово. На улице шел снег, было тихо. Сановники пристально смотрели на проповедника, не говоря ни слова. Под их буравящими взглядами причинявшими почти физическую боль, он проговорил. — У меня нет никаких идей. Я и в Эдо, и здесь всего лишь переводчик. — Насчет Эдо не знаю. Но здесь, господин Веласка, вы не только переводчик, но еще и падре, — негромко произнес господин Сираиси. Во владениях его светлости запрет на христианство не действует. Он был прав. Многие христиане, изгнанные из Эдо и других территорий, непосредственно подчинявшихся Бакуфу, в поисках пропитания и места для молитвы бежали на северо-восток и в Эдзо, историческое название земель, расположенных в северной части японского архипелага. Большинство из них работало на золотых приисках, на землях, принадлежавших князю. Священнослужителям там не надо было скрываться, как в Эдо, а их пастве не было нужды таиться и лгать. «Господин Веласко, вам не хотелось бы призвать сюда больше падре из Новой Испании?» Голос господина Сираиси звучал ласково и искушающе, Чтобы не поддаться этим интонациям, проповедник так сильно сжал руки, что вспотели ладони. Ему, человеку гордому по натуре, было очень неприятно, что японец так подшучивает над ним. — Вы смеетесь? Я вам не верю. — Хм, почему же? — Когда-нибудь по приказу Найфу Христова вера будет запрещена и во владениях его светлости. Сердитый тон проповедника развеселил господина Сираиси и других сановников. Не стоит беспокоиться. Именно во владениях его светлости Найфу разрешил христианство на долгие времена. Мы вам излагаем точку зрения Найфу и его светлости». То есть во владениях его светлости не будут запрещать Христову веру, и падры будет открыт сюда доступ, а взамен Новая Испания должна согласиться торговать. Все больше раздражаясь, проповедник выпрямился. Раздражение вызывали не японцы, а его собственная неосмотрительность. Он досадовал на себя за то, что поддался на ловкие словесные приемы господина Сираиси. «Новая Испания не пойдет на торговлю с нами?» «Не знаю», — покачал головой проповедник. Ему хотелось увидеть в глазах японских сановников тревогу, хоть на мгновение вызвать у них замешательство. «Я думаю, ничего не получится». Наблюдая за сановниками, походившими на статуи Будды, выстроившиеся в сумраке храмового святилища Он с удовольствием внимал учащенному биению их сердец. Стараниями иезуитов рассказы о казнях христиан Веда через Лусон и Макао уже достигли Новой Испании. И хотя вы и говорите, что в этих землях христову веру запрещать не собираются, там так просто этому не поверят. Проповедник не забыл бросить камень в огород иезуитов. Ему удалось нащупать слабое место у японцев. И они замолчали. Раньше их молчание было уловкой, но теперь за ним крылась растерянность от пропущенного удара. И еще одно. Проповедник как бы давал сопернику надежду, что он сможет оправиться от удара. Чтобы Метрополия, то есть Испания, признала подобное соглашение, нужно пошевелить испанского короля. А это может сделать... Только его святейшество Папа. Лицо господина Сираиси вдруг застыло. Сановники, родившиеся и воспитывавшиеся в северо-восточных провинциях Японии, были страшно далеки от разговоров на такие темы. Эти люди, незнакомые с христианским миром, почти ничего не знали ни о Папе Римском, ни о его абсолютном авторитете. Им надо было объяснить, что отношения между папой и европейскими монархами напоминают и даже превосходят по своему уровню отношения между сидевшими в Кёто сыном неба, японским императором и даймё. Папу мы почитаем гораздо выше, чем даже сына солнца. Господин Сераиси слушал объяснение миссионера, прикрыв глаза, барабанил пальцами — И молчал. Снег падал и падал. Воцарившаяся в зале тишина все больше густела, а сановники, покашливая, ждали, каким будет решение господина Сираиси. Проповедник почти осизал охватившее японцев замешательство. Эти люди, пытавшиеся только что обвести его вокруг пальца, сейчас пребывали в полной растерянности. Пользуясь моментом, он решил достать свою козырную карту. Наш орден, — многозначительно начал он, — пользуется особым доверием нынешнего папы. И что из этого следует? Из этого следует вот что. Через наш орден можно передать папе послание от его светлости. В нем должно быть сказано, что только во владениях его светлости доброжелательно относятся к христианам. «Здесь будут рады новым падры, согласны, чтобы строилось много церквей». Проповедник хотел еще добавить. «И попросите, чтобы меня назначили епископом». Но вовремя прикусил язык. На мгновение он устыдился своих чистолюбивых замыслов, но тут же сказал себе... Я стремлюсь к этому положению не из тщеславных побуждений. Оно нужно мне, чтобы построить последнюю прочную линию обороны для защиты христианства, которое в этой стране хотят запретить. Только я в состоянии бороться с этими коварными еретиками-японцами».